Глава 6. Леночка ликовала. Все-таки Господь слышал не только те молитвы, в которых Леночка, по настоянию школьного священника отца Никодима, упоминала благополучие России, царскую семью и своих многочисленных родственников. Она-то никогда не сомневалась, что Бог, создавший такой огромный и интересный мир, в котором встречаются даже утконосы, не мог быть скучным и нудным старикашкой, как выходила по рассказам отца Никодима, поэтому каждый день добавляла в свои молитвы отдельную просьбу сделать жизни Ванечкиной и коле, ну хоть чуть-чуть веселее. И вот, наконец, руки у Бога дошли до скромного желания Леночки Блохиной. Началось все с того, что Грымзу заменили на Настеньку. Это произошло так внезапно, что Леночка да и остальные девочки боялись поверить в свалившееся на них счастье. Однако шли дни, а Грымза не возвращалась и даже как-то не поминалась ни учителями, ни другими воспитательницами, ни главенствующей над воспитательницами горгоной. Леночка пыталась подслушать разговоры в учительской, но это не внесло ясности в происходящее. Леночка бы, конечно, ни за что не отступилась, пока бы не выяснила все про эту таинственную историю. Но тут в жизни девочек случилось новое чудо, на этот раз масштабами сопоставимое с воскрешением Лазаря. В школе появились два новых учителя. Уже само по себе событие подобного рода вносило заметное разнообразие в занудный уклад жизни Анечкина и Кале, а в этот же раз... Можно сказать, что над крышей Голицынского дворца в чистом сентябрьском небе грянул гром, переполошивший и лишивший душевного спокойствия девочек всех до единой. Первым из двух новых учителей был преподаватель немецкого, по странности носивший германское имя при русской фамилии. Был он немного старым, впрочем, еще не совсем, а вроде Архимеда, но в отличие от ненавистного Леночки физика, привычки нежданно-негаданно появляться за спиной не проявлял. Кроме того, немец имел вполне себе привлекательную наружность, хотя и был очень высоким и худым, за что тут же получил прозвище «Гершток», от немецкого «Хершток», «Господин Палка». На уроках Гершток спрашивал строго, но за ошибки не наказывал, а лишь делал внушение и терпеливо объяснял. Разговаривал он с девочками только по-немецки. Так что сперва они решили, что Гершток, так же как и канарейка, русского вовсе не знает. Однако быстро выяснилось, что язык Пушкина немец понимает вполне себе, а также обладает невероятно острым слухом. Открытие это было сделано Леночкой Блохиной, имевшей неосторожность в присутствии Герштока, отпустить вслед в конец зазнавшейся Ольке Оболенской, воображала, хвост поджала и за печку убежала. Произнесено это было шепотом, но Гершток услышал и, пригвоздив Леночку суровым взглядом, заявил, правда, все равно по-немецки, что у фрейлин Аболенской хвоста нет и быть не может, и что, как приличная барышня, она не бегает, а ходит. А вот фрейлин Блохина демонстрирует дурной вкус, декламируя поэтические произведения, достойные разве что уст кухарки. Несмотря на этот инцидент... Гершток Леночке очень понравился. Если бы не второй новый преподаватель, Леночка, пожалуй, сделалась бы его адоратрисой. Примечание от французского «адоратрис», «обожатель». Конец примечания. Что касается второго учителя, с которым девочки должны были постигать изобразительное искусство, то это и вовсе было персонно невероятная. Звали его Дмитрием Николаевичем, и никакое прозвище ему пока что как-то не придумывалось. Начать стоит с того, что был он неописуемо хорош собой и при этом почти совсем не старый, а даже скорее молодой. Таких красивых мужчин Леночка Блохина видела только в книжках. Вернее, в одной книжке, самой ее любимой в детстве, со сказками Шарля Перро. Была там замечательная иллюстрация, где принц заявился в зачарованный замок будить спящую принцессу. Нет, естественно, что принц на картинке был красивее Дмитрия Николаевича. Хотя бы даже потому, что одет был не в строгий темно-серый костюм, а по-принцевски, то есть имел плащ, шпагу, корону и большой кружевной воротник. Да и в тексте он значился как «прекрасный принц». И все же учитель рисования уступал ему незначительно. В дополнение к выдающейся внешности у Дмитрия Николаевича была самая настоящая тайна – выражавшаяся в том, что он никогда не снимал с правой руки перчатку, даже когда рисовал мелом на доске или поправлял карандашом рисунки учениц. Любопытная Леночка умудрилась подсмотреть за ним даже в учительской столовой и убедилась, что и за обедом Дмитрий Николаевич оставался в перчатке. Девочки долго ломали голову над тем... Чем же объясняется эта странная привычка учителя? И, наконец, умная Леночка догадалась, что наверняка это он, как средневековый рыцарь, дал обет верности какой-нибудь даме и поклялся не снимать перчатку, пока избранница не ответит взаимностью на его чувства. Это логичное предположение было поддержано всеми, даже зазнайкой об Оленской. Уроки с Дмитрием Николаевичем проходили не то, что с предыдущим учителем рисования, который особо утруждать девочек не стремился и всегда за все хвалил. Новый педагог требовал с учениц строго и объяснял им всякие сложности. Правда, делал это спокойно, терпеливо и доходчиво. На похвалу он был скуп, зато оказался чрезвычайно вежлив и обращался к воспитанницам вне зависимости от возраста, как к высокородным взрослым дамам. В общем... Такого учителя, как Дмитрий Николаевич, на памяти воспитанниц еще не было, и произведенный им фурор сложно было переоценить. Дмитрий Николаевич открыл ящик своего учительского стола и отпрянул оглушенный запахом лилофлёри в нестерпимой концентрации. Атмосфера в классной комнате в один момент стала столь невыносимой, что Руднев кинулся открывать окна. «Что тут у вас случилось?» «Дмитрий Николаевич!» — раздался за его спиной мелодичный голос Анастасии Аркадьевны Волжиной. Воспитательница третий годок стояла в дверях, прикрыв нос платком. «Похоже, кто-то из девочек решил надо мной пошутить или и вовсе уморить!» — отозвался Руднев, глотнув свежего воздуха. «Наверное, я кому-то очень сильно не нравлюсь!» Анастасия Аркадьевна рассмеялась и стала помогать ему с окнами. «Напротив!» «Дмитрий Николаевич!» «Вы кому-то очень сильно нравитесь, это дело рук вашей адератрисы». «Кого?» «Обожательницы». Это такая традиция в пансионе. Девочки выбирают для себя предмет для поклонения и делают ему всякие приятности. Например, поливают вещи одеколоном. «Приятности?» морщись от нестерпимого запаха, Дмитрий Николаевич принялся вытаскивать из ящика карандаши, кисти, бумаги и прочие хранившиеся в нем предметы. Последним был извлечен его собственный альбом с рисунками. «Господи!» — простонал он. — Это же только в печь теперь. Волжина отобрала у него альбом и перелистнула несколько страниц. — Да что вы! Как можно такое в печь? — воскликнула она. — Я раньше никогда не видела ваших работ, Дмитрий Николаевич. Эти рисунки восхитительны. — Благодарю. Руднев свалил все вещи обратно в ящик, вынул его целиком и перенес на подоконник. — Думаете, это когда-нибудь выветрится? Анастасия Аркадьевна снова рассмеялась. — Не знаю. Главное, не вздумайте оставить пиджак где-нибудь в доступном для девочек месте. — Ох, вы уж мне сразу расскажите, чего мне еще стоит ожидать. Похищенных платков и перчаток, срезанных пуговиц, записочек со стишками на французском, подвязших букетиков под двери вашей комнаты. Могут и еще что-нибудь придумать. У девочек воображение богатое. Руднев всплеснул руками, а потом и сам рассмеялся. — Вы так же хорошо осведомлены, потому что у вас тоже есть... «Адератриса?» — спросил он. «Нет», — ответила Волжина. «Я не так популярна. Просто я пепеньерка». От французского «пепеньях». «Саженец». «Рассадник». «Кто, простите?» «Пепеньерка. Выпускница Анечкина и Кале, которая осталась в ней преподавать». «Мне нужен словарь, чтобы понимать здешнюю лексику», — признался Руднев. «Так вы, Анастасия Аркадьевна, получается, сторожил в этих стенах». «Да, в каком-то смысле. Но не я одна такая большинство воспитательниц здесь же и учились». «А учителя? Они здесь все давно?» «Многие преподавали, когда я еще носила фартучек. Уже позже пришли учитель музыки, физик и учительница танцев. А итальянка и математик начали работать здесь с прошлого года. Но это совсем не важно, отработать Ванечкиной и Кале год или все десять». «Достаточно пробыть здесь неделю, чтобы застыть, как муха в янтаре, потерять счёт времени и стать пронавтолениной реликвией». «Полноте, Анастасия Аркадьевна. Вы совсем не похожи на реликвию», — пылко возразил Руднев. Он взял чистый альбом и карандаш. «У вас есть время?» — спросил он Волжину. «Позвольте вас нарисовать». Анастасия Аркадьевна зарделась и смущённо ответила. «Если хотите...» «У девочек сейчас танцы, так что у меня есть почти полтора часа свободного времени». «О, так сделайте милость, подарите их мне. У меня сейчас тоже нет уроков». Дмитрий Николаевич пододвинул Волжиной один из ученических стульев, а сам по уселся на подоконник и принялся рисовать. «Говорите, у девочек танцы?» – продолжил он прерванную беседу. «Вряд ли это их любимое занятие. По моему мнению, Владиана Степановна слишком уж строга к ним». «Жаль, что личная драма сделала ее столь суровой». «Она не настолько черства, как все думают», — возразила Анастасия Аркадьевна. «В глубине души она милосердна». Руднев изумленно поднял брови. «Видимо, где-то совсем уж глубоко», — произнес он с сомнением. «Я слышал, как она при всех назвала Наталью Леман неуклюжей матрешкой. Бедняжка аж расплакалась. Разве можно такое барышням говорить?» «Между прочим, Лиман очень талантлива в рисовании. Не всем же, в конце концов, быть балеринами. Я вот тоже долгое время опутал такты и в танце наступал партнершем на ноги». Анастасия Аркадьевна звонко рассмеялась. «Никогда не поверю, что вы плохой танцор», — уверенно заявила она. «Вы на себя наговариваете из чувства солидарности с мадемуазель Натали. А что касается Владианы Степановны...» то она, конечно, иногда бывает чрезмерно риска но мне известен пример ее восхитительной душевности». «Что же это за пример?» «Она единственная в школе, кто поддерживает доверительные отношения с Сергеем Григорьевичем. Они настоящие друзья». Руднев был удивлен. По его впечатлениям, Сергей Григорьевич Аршинин, хромой, горбатый учитель математики, ни с кем в пансионе, ни то что не водил дружбы, но и вовсе не знался. Волжина продолжала рассказывать. «Сергею Григорьевичу было совсем непросто влиться в наш коллектив. А с Владианой Степановной у него и совсем всё было сложно. Она такая красивая женщина, и сразу ему очень понравилось. Это же всегда видно, когда женщина нравится мужчине». Карандаш в руке Руднева замер. Дмитрий Николаевич оторвал взгляд от рисунка, и на короткое мгновение глаза его встретились с небесно-голубыми глазами Анастасии Аркадьевны. Впрочем, он тут же торопливо вернулся к своему занятию и вроде как не заметил выступивший на щеках волженный румянец. «Так что там было дальше?» — прервал Руднев неловкую запинку. «Так вот, Сергею Григорьевичу было совсем неуютно и одиноко. Мы, право, думали, что он не задержится в «Анечкиной и коле», Но он остался, и даже стал как-то менее хмур. Никто не знал причины этому, да и сейчас, уверенно, кроме меня, никто не знает, что настроение его переменилось из-за дружбы с Грачевской. Так уж получилось, что я несколько раз видела их вместе. Они любят гулять по саду, подле солнечных часов. А я тоже это место люблю еще с детства. Я, конечно, перестала туда ходить, когда поняла, что они там встречаются втайне от любопытных глаз. А у нас тут с тоски все глаза любопытные. «А языки болтливые. Вы ничего такого не подумайте Я не сплетница. Я про них только вам, Дмитрий Николаевич, рассказала, поскольку вы про Владиану Степановну разговор завели. И потому что уверена, вы способны понять ценности благородства. Таких отношений никому ничего не скажете». Последние слова Волжина произнесла сбивчивой скороговоркой «Снова краснея». Дмитрий Николаевич, теперь уже не пряча взгляда, открыто смотрел на свою собеседницу. И та, как бы осмелилась поднять на него глаза, прочла бы в его взгляде восхищение. «Конечно, я никому не скажу», — пообещал он. «Это лишь их двоих касается». Было в его голосе что-то такое, от отчего Анастасия Аркадьевна и вовсе смешалась, вскочила и заторопилась. «Простите, Дмитрий Николаевич, я совсем забыла. У меня есть важное дело. Мне нужно идти». Волжина стремительно направилась к двери, где столкнулась с Белецким. На его извинения она пробормотала что-то невнятное, и, совсем смутившись, стремглав выскочила из классной комнаты. Белецкий растерянно посмотрел ей вслед. «Я что-то не то сделал?» — недоуменно спросил он, а после принюхался и скривился. О «О, это отвратительно! Здесь пахнет, как в парфюмерной лавке!» «Не мудрено, что Анастасия Аркадьевна столь стремительно удалилась. Что здесь произошло?» Погруженный в свои мысли и чувства, Дмитрий Николаевич молчал и опомнился лишь, когда берецкий подошел к нему. «А?» — что ты спросил? «Запах. Это девочки вылили мне в ящик стола одеколон. Адратрисы. Такая у них тут глупая традиция». «Рассеянно», — ответил он. Белецкий посмотрел на Руднева настороженно. «Дмитрий Николаевич, вы Лила Флёри нанюхались, что ли, чрезмерно? Как-то вы странно разговариваете». И тут он заметил на коленях Руднева альбом с недорисованным портретом. «Так», «Та — протянул Белецкий, указывая на портрет. «Вы в нее влюбились». Окончательно опамятовавшийся Дмитрий Николаевич пожал плечами. «И что с того, даже если и так?» Белецкий впился в Дмитрия Николаевича хмурым озабоченным взглядом. «Да что ты, Белецкий, смотришь на меня, как на Хворова!» – рассмеялся Руднев. «Да потому, – взорвался Белецкий, – что ваша влюблённость хуже лихорадки, и малиной вас от неё не отпоить!» «Белецкий, ты единственный в мире человек, который сетует на то, что влюблённость малиной не лечится!» «Я единственный в мире человек, которому приходится лечить ваши влюблённости!» «Белецкий, влюблённость не болезнь!» а нормальное состояние души, и не нужно меня от нее лечить. бы вы голову не теряли, я бы с вами согласился. Вот ведь нашли время. Здесь черт знает, что творится, а вы, амуры, взялись разводить». Руднев сложил альбом и бросил его в проветривающийся ящик. «Не беспокойся о моей голове», — примирительно сказал он. «Поверь, я отлично помню, зачем мы здесь. Ты ведь мне что-то рассказать пришел?» Белецкий еще несколько секунд сердито просверкал глазами, а потом поведал. «Дмитрий Николаевич, пока вы тут с дамой любезничали и портреты рисовали, я ознакомился с личным делом учительницы французского Екатерины Владимировны Княжиной. В свое время она была помолвлена с сербским офицером из числа слушателей Академии Генштаба, но за месяц до свадьбы разорвала помолвку». Позже ее жениха отозвали на родину, и там отправили под трибунал за участие в антимонархическом заговоре. Он сбежал из-под стражи и предположительно вернулся в Россию, где присоединился к террористической, анархистской группировке русских революционеров и якобы даже был активным участником революции 1905 года. «Неужто ты все это в ее личном деле вычитал?» – подивился Дмитрий Николаевич. «Нет» он только про помолвку разорванную было и имя жениха. Остальное я узнал у Черномора. «У кого?» Так девочки прозвали историка Гольца. А у него-то откуда такая осведомленность? О личной жизни Екатерины Владимировны. Про ее личную жизнь он ничего не знает. Зато он написал статью о Белградском заговоре, где в числе прочих заговорщиков был упомянут и жених княжиной. «Этот Константин Францевич хвастал передо мной своими публикациями. Я, естественно, выразил желание ознакомиться с сербской историей. В общем, все это абсолютно неважно. Главное, у нас есть имя – Меомир Тубич. Думаю, стоит задать вопрос о нем нашему фельдмаршалу из особого отдела». «Пожалуй», – согласился Руднев. «Хотя я бы стал его спрашивать не столько про анархиста Тубича, сколько про то, почему господин Ярцев не счел нужным нам о нем поведать». Ни за что не поверю, что департамент полиции не знал о Тубичи и про его матримониальные намерения в отношении здешней учительницы. Белецкий нахмурился. «Вы не доверяете Ярцеву, Дмитрий Николаевич?» «Не доверяю», — признался Руднев. «Он из тех людей, про которых никогда не знаешь. Что он сжимает в руке которую держит за спиной? Мне это не нравится». «Думаю, вы преувеличиваете». «Он просто о вас высокого мнения и хочет, чтобы вы взглянули на картину незамутненным взглядом». Белецкий взглянул на часы. «Я должен идти, у меня урок. Встретимся через полтора часа». Однако встретиться им пришлось раньше.